В первом же южном городе я поднял кладбище. Хорошенько взглянул на мертвецов и уложил лишних, а потом поднял бургомистра. Ха, простите, хочу сказать, поднял его с постели, дело было ночью. И пока он, трясясь, меня разглядывал, мои нетопыри пили кровь из моих запястьей. А потом я разорвал платок и перевязал надрезы. и приказал бургомистру открыть для моих рекрутов арсенал. Городская стража той ночью потела от ужаса, когда одетые в саваны мертвецы разбирали алебарды и мечи. Так к моей кавалерии прибавились первые пехотинцы. Мое продвижение навстречу войне слегка замедлилось, я подделывался под шаг мертвецов. Но главное, я поднял мертвых в двух городах, прежде чем впервые встретился с армией Перелесья.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 ибо уверены, что мстителей не будет. Так это выглядело. Я начертил на городских воротах пентаграмму своей кровью. Она задымилась, прожигая дерево и железо. Из нее глянул ад. И все. А битва вышла недолгой. Отважные завоеватели оказались совершенно не готовы к встрече с моими солдатами. Они перепугались куда больше, чем стойкие духом бандиты Робина. Мертвецы добивали бегущих. Я насмотрелся, как наши милые друзья из Перелесья сходили с ума и рыдали от ужаса. Победа далась так легко, что я удивился. На следующий день мои вампиры спали на башне ратуши, а я приставил к ним мертвую охрану. Я сам спал на соломе в какой-то дыре под охраной скелетов.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 Моя голова кружилась, но прояснилась от боли, когда я содрал с порезов повязки. Вампиры слетели с башни и целовали мои руки. Горожане сбились с тада, вопили «Виват» и «Будь ты проклят!». Мне ужасно хотелось есть, но никто из здешних не вынес и корки хлеба. Я отправил Агнесу поискать чего-нибудь съестного, а сам чертил каббалу на стене ратуши.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 Я орал на них, кричал, что их горожане уже на небесах, что их души у Божьего престола, а их телам уже ничего не повредит. Я пытался объяснить, что не хочу забирать в эту мясорубку живых, что хочу оставить их продолжать мой свободный город в моей стране. Но все попытки разбивались о ненависть и страх, как об стену. Меня не хотели слышать и не слышали. То, каким образом я освободил город —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 Мою армию не надо кормить, лечить и устраивать на отдых. Второе, ее не требовалось щадить. А, впрочем, я упустил из виду третий козырь. Мои ряды пополнялись потерями противника. Помнится, ноябрь стоял очень холодный, а декабрь рухнул ледяной завесой, с морозами и метелями, с зимней темнотой, которая пришлась мне очень на руку.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 Моя армия вошла в Перелесье, куда никогда не доходили с боями солдаты моей страны. Теперь я держал путь к столице перелесья, а мои игрушечные солдатики топали за мной, подчиняясь моим мысленным приказам. Все живое бежало от меня. Когда я подходил к столице, сырой весной, в туман и пасмур, ужас перед моим даром достиг апогея. В двух десятках миль от столицы, в городишке, знаменитого овечьим сыром и крашенной шерстью, мои враги подняли белый флаг. И я впервые увидел короля Ричарда Золотого Сокола. И королеву Магдалу. Помню, как мил мне показался этот городок. Там такая ратуша, хорошенькая игрушечка с чугунным драконом на шпиле. И рядом храм Святого Ордена.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 Клод и Агнесса стояли у моего кресла. Он втек в шатер полосой тумана. На мой взгляд, очень светский. Его сопровождали две неумершие девы. Советники и подруги. Красивый вампир. Помню, мне понравился бесцветный лед его глаз. И сила, отдающая на вкус декабрьским утром. Он опустился на колено и коснулся устами моей руки, открыв себя. Я уже в совершенстве умел читать по силе. Вампир вдвое моложе Оскара, весь натянут, как арбалетная тетива, до звона. «Мы потрясены, темный государь», — сказал он. «Потрясены, не знаем, чего ждать». «Ваш клан, князь, это вроде бы не должно особенно волновать», — говорю. Сумерки кончаются с рассветом. Он помолчал. Я видел, как дрожат его пальцы.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 Большей победы я не мог одержать. Вампиры Перелесья легли у моих ног, как укращённые звери. Только из-за того, что до них долетели брызги дара. Они боялись, что я упокою их, просто отпущу их души, без усилий и напряжения, гораздо легче, чем поднимаю мертвецов. Чувствовали, что у меня хватит сил скрутить их в бараний рог. Откуда им знать, что я не намерен этого делать?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 ступить мою кровь ему притит, притит, притит ловить на лету брошенную подачку. Оскар бы из уважения к себе удержался даже от такого соблазна. Я знаю, грыз бы руки, развоплотился бы, грохнулся бы трупом, но удержался бы. Только Эрнст был не Оскар. Эрнст честно боролся с искушением целую минуту, но на большее его не хватило. Через минуту он стоял передо мной на коленях и пил мою кровь и мой дар, а я гладил его по голове. И его девочки стригли меня глазами, готовые вывернуться из собственной тени за каплю проклятой крови. Я отпустил их, когда прокричали петухи. Мои вампиры хихикали, ткнувшись носами в мои ладони. И я получил в ту ночь неумерших перелесья. Совсем получил. Окончательно. Так, как не имел не умерших в Междугорье. Я просил об услугах Оскара, но мог приказывать Эрнсту. Вот в чем самое смешное. Когда Эрнст пил меня, я очень отчетливо чувствовал, что он потенциально готов на все ради тепла моего дара. Это, возможно, разочаровало бы меня, если бы я изначально был высокого мнения о наших южных соседях.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 В ангелов, которых они тоже не видели, верить как-то приятнее. Утром я навестил дворец. Выспался я не очень хорошо, но настроение задалось самое приятное. Меня сопровождали скелеты. Однако для представительства и для того, чтобы доставить золотому соколу удовольствие, я прихватил десяток поднятых мертвецов в мундирах его драгун. Выбрал команду поэлегантнее. чтобы королевский взор порадовался. Особенно там один был хорош. Лицо у него содрали начисто, кое-где кости черепа торчали, зато уцелели глаза, как мутные стеклянные шары в подгнивающем мясе. И остальных присмотрел в таком же духе. Прелесть, что такое! Когда я подъезжал к дворцу, придворная челядь Ричарда, вышедшая меня встретить по церемониалу, Герольды, пажи, конюши, лакеи бежала, сломя голову. Куда придется, а по дороге рыдала и блевала. Представление вышло любо-дорого, и я позабавился. Дворец оказался небольшой и хорошенький, под стать городу. Снаружи очаровательный даже в весеннюю слякоть парк с подстриженными деревцами, а внутри — этакая атласная коробочка для пирожных — Все в золотых завитушках. И всюду зеркала. И зеркальный паркет. И мои гвардейцы перли по этому паркету, оставляя следы грязи, крови, и я уж не знаю, чего больше. А я впервые за весь этот поход узрел себя в зеркалах. Волей-неволей. Исключительное зрелище. Чудовище в грязи и щетине, в замызганном плаще, с сальными патлами, бледное, глаза в черных кругах, будто сам только что выбрался из могилы, и это еще в лучшем случае. В худшем, прямо из ада. И что особенно смешно, не в бровь, а в глаз, именно оттуда. Вот в таком виде, истинно государь-победитель, и сопровождаемый отрядом трупов, Я вошел в зал для аудиенций. Двор Ричарда расшугался по стенкам, как, бывает, шугаются перепуканные крысы. А он сам восседал в парадном кресле, стоящем на возвышении, под золочеными штандартами перелесья. Самое смешное и глупое, что он мог придумать. Он был старше меня лет на десять. И он был хорош, золотой сокол. Хорош, надо признать. Я кое-что смыслю в красоте мужчин, можете поверить меня на слово. Но он был решительно не в моем вкусе. Я знаю, что мужчины такой породы до экстаза нравятся женщинам. Такие высокие, плотные, с такими глазами, большими и томными, в длинных ресницах. С такой кожей, с такой статью, с такими великолепными волосами и ухоженными усиками. Наверное, он должен бы казаться женщинам очень мужественным. Но, по-моему, даже маленький нарцисс выглядел чище и строже. В роковую красоту Ричарда Господь переложил сахара. Государь Золотой Сокол был форменный медовый пряник в сусальном золоте, облизанный своим двором с ног до головы. И он смотрел на меня с капризно обиженным выражением. Как я посмел осквернить его великолепные покои своим присутствием? У него в голове не укладывалось. А у меня не укладывалось в голове присутствие в зале королевы. Государы не Магдалы, второй жены Ричарда. Я понимал, что женское любопытство — сила помощнее Тарана. Но мне совершенно непонятно, почему она не убежала отсюда, когда я вошел. Вместе с остальными дамами. Это было бы так естественно. А она сидела рядом с Ричардом, совершенно неподвижно, и смотрела на меня в упор. «Магдала, макдала Точеное лицо, чистое и бледное, и две темные косы вниз, по зеленому шитью, по блондам, едва ли не до пола. Глаза синие, холодные, прозрачные. Было в ней в тот момент нечто от вампира, неподвижность эта. Не тупая оцепенелость, как каменеют от ужаса. Нет. Ледяное спокойствие, как у неумерших. Рассудочное, оценивающее. Я даже подумал, что владыка у них тут с косами. А этот, сокол, только мешать будет. Она мне очень понравилась, королева. Я ожидал, что она заговорит, но она молчала. А Ричард понес...